Тесса Бейль. Тайная поклонница. Посвящается Кристи, настоящей подруге, давней вдохновительнице и могущественной защитнице. Спасибо за десять лет смеха и откровений. Я готова к следующим десяти годам. Глава первая. Хелли Уэлч опустила уголок раздела комиксов и посмотрела на Грейп Вайнвей. У нее внутри все сжалось. Еще одна компания местных обошла закупоренный, ее любимый сонный маленький винный магазинчик в пользу откупоренного нового кричащего чудовища по соседству на витрине которого рекламировались острый соус и винные бокалы. Снаружи, откупоренный, был выкрашен в золотистый металлик, который отражал солнце и ослеплял прохожих, не оставляя им иного выбора, кроме как проковылять внутрь или рисковать ослепнуть. Со своего места на скамейке Хелли видела в переднее окно их ультрасовременные винные фонтаны, Стену вонючих сыров и кассовый аппарат, освещенный как автомат для игры в пинбол. А вот облупившиеся белые столы из кованого железа в переднем дворике закупоренного пустовали, позабытые. Хелли до сих пор видела за крайним правым столиком свою бабушку. Перед ней стоял скромный бокал Каберне. Проходя мимо, все останавливались, чтобы поздороваться с Ребеккой. Они спрашивали ее, какие расцвели цветы и какие луковицы лучше всего сажать в определенный месяц. И хотя она вечно читала, она аккуратно закладывала между страниц шелковую закладку с кисточками и всем уделяла внимание. Газета в руках Хелли опускалась все ниже медленно сминая яркие воспоминания, и в конце концов упала ей на колени. В переднем дворике от Купоренного был устроен настоящий танцпол, а с карниза свисал диско-шар. Он вращался весь день напролет, отбрасывая блики по всему тротуару и превращая людей в явных зомби, предпочитавших вино из торгового автомата. Ночью этот кусочек леса размером 10 на 10 квадратных метров был битком набит под выпившими туристами с сумками чересчур острова Рокфора, и никто из них не стремился в закупоренный по соседству. В крайнем случае они с рвением новичков посмеивались над названием. Месяц назад, когда магазин только открылся, Хелли почти жалела бестолковую молодую пару. Бедняжки, тратят с трудом заработанные деньги на какие-то фокусы. Это никогда не привлечет лояльных местных жителей Напы, которые чтят традиции и обычаи. Она оказалась не права. Откупоренный процветал. Тем временем Лорна, милая пожилая владелица закупоренного, Уже даже перестала выходить на закате, чтобы зажечь свечи на своих уличных столиках. Хелли бросила взгляд на небьющийся бокал для вина в своей сумочке. На этой неделе она каждый день приносила его в закупоренный на дегустации, пытаясь поддержать разоряющееся заведение, но ей был нужен план получше. Непрерывная дневная пьянка Начиналось весело, но дни стали сливаться воедино, и этим утром она нашла ключи от своей машины в микроволновке. Если поддерживать закупоренный с помощью лишь парочки друзей, это не помешает любимому бабушкиному столику исчезнуть с тротуара, а он должен там остаться. Кажется, в последнее время слишком много частичек ее бабушки Развеялась по ветру, но только не этот стол. Не то место, куда Хелли приходила с Ребеккой каждый воскресный вечер, начиная со средней школы, и постигала искусство садоводства. Оно должно остаться. Ладно, хорошо, время наступать. Хелли очень осторожно сложила комиксы и сунула их под мышку. Оглядела тротуар в поисках друзей или клиентов, быстро пересекла улицу и направилась к откупоренному. По обе стороны от двери они добавили пару горшков с фикусами, красиво обрезанными в форме рожка для мороженого. Но команда магазина не получит дополнительных очков за надлежащий уход за растениями, даже за пышную всеми любимую зелень. А если Хелли Уэлч, хозяйка цветов Бекки и главная садовница святой Елены, не прониклась к кому-то симпатией за усердный уход за растениями, это значит, что ее по-настоящему разозлили. Кроме того, сейчас она сосредоточилась не на растениях. Она остановилась возле откупоренного, И, переминаясь в своих резиновых шлепках, посмотрела на диско Шар. Беда не приходит одна! донёсся откуда-то из ее подсознания голос бабушки. Сколько раз Ребекка, глядя на Хелли, произносила эти слова? Сотни раз, тысячи. Теперь, в отражении окна от купаренного Она видела, как ее бабушка могла бы произнести это предсказание. Вспомнить ее мимику. Два круглых пятна румянца на щеках. Решительно выпеченный подбородок. Дьявольское выражение лица. Начнем, пожалуй. Миссис Кросс, владелица кофейни, через дорогу вышла из откупоренного с бутылкой какого-то знаменитого вина в руке и бумажным фартуком на шее с надписью «Пей, пей, ура!» спереди. Заметив Хелли, она резко остановилась и виновато склонила голову. «Я не знаю, как так получилось», — начала миссис Кросс, быстро срывая фартук. «Я позволила им добавить меня в свою рассылку просто из вежливости, а сегодня утром меня разбудило сообщение о бокалах, обмакнутых в шоколад, и мои ноги сами привели меня сюда на трехчасовой сеанс. «Как тебе вино?» — поинтересовалась Хелли, чувствуя, что начинает задыхаться. «Еще одна повержена. Крепкая с послевкусием предательства, полагаю». Миссис Кросс поморщилась, и у нее хватило наглости слезнуть немного шоколада с уголка рта. «Прости, дорогая!» Она проскользнула мимо Хелли на пешеходный переход, сжимая в руке бутылку двуличия. «Нужно бежать! и работаю в вечернюю смену!» Хелли сглотнула и повернулась к диско-шару. Яркий свет заставил ее прищуриться. На секунду задумавшись, она взяла кусок коры, который использовался для посадки ближайшего фикуса и, протянув руку, вставила его в верхний мотор диска-шара, остановив очередной оборот противного бельма. И сбежала. Ладно, может быть, сбежала было преувеличением. Побежала трусцой. И быстро поняла, что одета неподходяще для побега с места своего первого акта вандализма. Резиновые шлепки годились на то, чтобы медленно гулять по земле и траве. Они для того, чтобы ее могли безуспешно преследовать. Яркая плетеная сумочка через плечо при каждом шаге хлопала по бедру. Множество разномастных ожерельей подпрыгивало вверх-вниз в знак солидарности с грудью. В кармане у нее была бирюзовая резинка для волос, которую она планировала использовать позже, чтобы на работе сделать на макушке пучок. Должна ли она сейчас остановиться и собрать волосы, чтобы было легче бежать? Кудри быстро и яростно летели в лицо. Садовая обувь на каждом шагу издавала смущающий скрип. Преступление явно проваливалось. Когда на ее пути на тротуаре возникло знакомое лицо, Хелли чуть не упала в обморок от облегчения. Только без лишних вопросов. «Можно спрятаться у тебя на кухне!» «Черт возьми, что ты натворила на этот раз!» Поинтересовалась ее подруга Лавинии, переехавшая из Британии мастерица готовить пончики. Она как раз собиралась закурить сигарету. Редкий случай для Грейп Вайн Уэй на святой Елене. Но опустила зажигалку, когда увидела мчащуюся к ней Хелли. Вихрь ожерелье, локонов и потертые джинсовые шорты. За напольным миксером, поторопись! Спасибо! пискнула Хелли, катапультируясь в оснащенный кондиционером магазин пончиков, сливочная помадка Джуди, быстро проходя мимо группы разинувших рты покупателей и протискиваясь на кухню через вращающуюся дверь. Следуя совету, Хелли заняла место за миксером и воспользовалась возможностью наконец-то собрать в пучок кудри. «Привет, Джером!» — окликнула она мужа лавений. «Очень красивые медвежьи когти!» «Медвежьи когти — сладкая выпечка из дрожжевого теста датского типа, возникшая в Соединенных Штатах в середине 1920-х годов». Джером наклонил голову наблюдая за Хелли поверх правых очков, и слегка осуждающих хмыкнул себе под нос, прежде чем вернуться к глазировке пончиков. "Что бы это ни было, на этот раз не вовлекай в это мою жену", протянул он. Привыкшая к грубоватому деловому поведению Джерома, Хелли отдала честь бывшему детективу из Лос-Анджелеса. Никакого вовлечения «Я тебя услышала». Лавиния ворвалась на кухню, принеся с собой запах сигарет. «Госпожа, не желаете ли объясниться?» «О, ничего особенного. Я просто испортила один диск шар возле известной тебе винной лавки». Хелли привалилась боком к стене. «У нас еще один перебежчик. Миссис Кросс». Лавиния казалась возмущенной и Хелли любил ее за это. «Это хозяйка кофейни? Эти шлюхи, предательницы!» Она скопировала позу Хелли, прислонившись к спине мужа. «Что ж, я знаю, где я не буду покупать свой послеобеденный кофе». «Тот, который ты наполовину выплескиваешь и разбавляешь виски?» вставил Джером, сразу получив за это локтем под ребра. «Я знала, что ты меня поймешь», — сказала Хелли, протягивая Лавинии руку. «Ой, конечно, я понимаю», — поморщилась женщина. «Но даже я больше не могу проводить в закупоренном ежедневные дегустации. Вчера из-за божуле я раздала три дюжины бесплатных пончиков и призналась в любви почтальону». «Да», — Хелли припомнила вой остановившегося диска шара, и свое последующее бегство. Я начинаю думать, что дневное употребление алкоголя может негативно повлиять на мое поведение». Джером кашлянул. Это была его версия смеха. «А чем можно оправдать твое поведение до того, как ты начала посещать ежедневные дегустации вин?» — поинтересовался он. Мужчина отвлекся от глазировки и прислонился к металлическому столу, скрестив волосатые руки на груди. «Когда я служил в полиции, мы называли это эскалацией». «Нет!» — в ужасе прошептала Хелли, вцепившись в ремешок сумки. «Оставь ее в покое, Джером», — пожурила Лавиния, шлепнув мужа по руке. «Ты же знаешь» через что прошла наша Хелли в последнее время. И неприятно видеть, как все, словно большая стая леммингов, мигрируют в откупоренный. Слишком много перемен, и все сразу, не так ли, детка? Сочувствие Лавинии отозвалось в груди Хелли острой болью. Боже, она любила своих друзей, даже Джерома с его жесткой прямотой но их доброта заставляла Хелли чувствовать себя спокойно. Ей было 29, и она пряталась за напольным миксером после того, как совершила диверсию с диска шаром и прервала рабочий день двух нормальных людей. Ее телефон в сумочке непрерывно жужжал. Без сомнения, у нее была назначена встреча на 3.30, и ей нужно было объяснить свое опоздание. Ей потребовалась целая минута, чтобы выудить жужжащие устройства из набитой сумочки. Алло, Хелли, это Вероника с Хеллис Лейн. Ты собираешься сегодня днем озеленять мою дорожку? Уже больше четырех часов дня, а у меня планы на ранний ужин. Четыре часа? Сколько времени она размышляла через дорогу от откупоренного, притворяясь, что снова и снова читает один и тот же комикс о Нэнси Слагго. Нэнси слаго героя американского комикса «Нэнси». «Это прекрасно. Давай отправляйся. Я скоро приду и примусь за дело». «Но меня не будет дома, чтобы впустить тебя», — объяснила Вероника. Хелли открыла рот и закрыла его. «Твой сад снаружи, верно?» «Да, но все-таки я должна быть здесь, по крайней мере, чтобы поприветствовать тебя. И соседи должны видеть, как я подтверждаю твой приход, чтобы они не подумали, что ты вторглась на чужую территорию. И, о, прекрасно, может быть, я была бы не прочь немного понаблюдать. Я очень разборчива». Вот оно что. «Личный поцелуй смерти Хелли». Клиентка, желающая контролировать посадку цветов. Ее бабушка терпеливо относилась к такого рода вещам, внимательно выслушивая требования клиентов и мягко направляя их в свой лагерь. У Хелли не было пары лайковых перчаток. Она могла создавать прекрасные сады, пышущие цветом и жизнью. И она это делала. По всей святой Елене сохраняя имя цветов Бекки живым в духе бабушки, которая воспитывала ее с 14 лет. Но у нее не было метода для своего безумия, только интуиции и хорошее настроение. Хаотичная, как и вся ее жизнь. Именно это работало. Безумие занимало и отвлекало. Когда она садилась и пыталась привести себя в порядок, именно тогда будущее казалось ей слишком ошеломляющим хелли прищебетала в ухо вероника ты идешь вероника я очень сожалею о причиненных неудобствах сказала она сглотнув надеясь что бабушка не слышит ее с небес учитывая что сейчас конец июня и все такое боюсь мой график немного трещит по швам но у меня в городе есть коллега который, насколько я знаю, мог бы проделать в твоем саду потрясающую работу, и он гораздо лучше меня интерпретирует конкретное видение. Уверена, ты слышала об Оуэне Старке. Я ему позвоню, как только закончу этот разговор, и попрошу его тебе перезвонить. Через мгновение Хелли отключилась. Что ж, теперь мой вечер свободен. Может быть, схожу разгромлю круглосуточный магазин. Сопри мне пачку сигарет, пока будешь этим заниматься, детка, попросила Лавинии, не сбиваясь с ритма. И немного антоцидов для нашего джерома. Антоциды ⁇ лекарственные препараты, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для сообщников все, что угодно, джером фыркнул. «Я бы не задумываясь, сдал тебя полиции», — сказал он, возвращаясь к своим медвежьим когтям и посыпая их сахарной пудрой. Он не это имел в виду, — одними губами произнесла Лавиния, обращаясь к Хелли. Хелли покосилась на подругу. По правде говоря, она не винила Джерома за его раздражение. Она уже не в первый раз спряталась за напольным миксером. Если подумать, прошел ли вообще полный месяц с последнего раза. В день открытия от Купоренного она, кажется, стащила несколько листовок, которые распространялись по городу, и под несколькими подразумевалось, что она отменила все свои встречи и тайком ходила по магазинам, вытаскивая их из витрин. На последнем этапе поисков Ее застукал расфуфыренный менеджер в твидовом костюме и маленьких круглых очках. Он преследовал её полквартала. Она должна перестать так беспокоиться о том, что не может изменить. Если она чему-то и научилась, пока росла с матерью-бродягой, так это тому, что перемены неизбежны. Вещи, люди и даже традиции частенько сменялись. Но ее бабушка была не такая. Ребекка была как штурвал корабля. В каком направлении пошла бы без нее Хелли? Хелли заставила себя улыбнуться. «Хорошо, я вас оставлю. Спасибо, что приютили». Она слишком хорошо себя знала, поэтому скрестила пальцы за спиной, обещая, что это в последний раз. Лавиния согнулась пополам от смеха. «Боже мой, Хелли! Я вижу твои скрещенные пальцы в отражении в дверце холодильника!» О Она с пылающим лицом отступила к черному входу. «Я сейчас посмотрю, как я выйду!» «Погоди, я забыла! Есть новости!» Резко сказала Лавиния, быстро шагая в направлении Хелли. Она схватила ее за руки, проволокла через маленькую парковку, затем побежала за лавку пончиков и остальные магазинчики Грейп Вайн Как только за ними захлопнулась сетчатая дверь сливочной помадки Джуди, Лавиния закурила очередную сигарету и посмотрела на Хелли взглядом, который кричал «Это важная новость!» Именно такой способ отвлечься был нужен Хелли, чтобы заглушить настроение самокопания. «Помнишь дегустацию, на которую ты затащила меня несколько месяцев назад в виноградник Воса?» От имени Вос у Хелли перехватило дыхание. «Да. А помнишь, ты напилась и сказала мне, что влюблена в Джулиана Воса, сыновладельца?» с тех пор как училась в старшей школе Ш -ш -ш. лицо хелли стало цвета свекольного сока говори потише лавине в этом городе всем известно кто они такие может прекратишь здесь только мы с тобой прищурив глаз она глубоко затянулась и выдохнула в сторону дым он вернулся в город я узнала это прямо от его матери Парковка, казалось, сжалась вокруг Хелли, земля вздыбилась волной асфальта. «Что? Я... Джулиан!» То благоговение, которое она вложила в произношение его имени, могло показаться неловким, если бы она дважды за один месяц не пряталась за напольным миксером этой женщины. «Ты уверена?» Он живет недалеко от Стэнфорда. Да, да, блестящий профессор. Высокий, темноволосый, задумчивый ученый. Почти твой первый поцелуй. Я помню все. И да, я уверена. По словам его матери, сексуальный блудный сын следующие несколько месяцев будет жить в гостевом доме на винограднике. Он хочет написать историко-фантастический роман. Хелли словно пронзила током от макушки до пяток. Образ Джулиана Восса всегда, всегда хранился на готове, и сейчас он всплыл в ее сознании на передний план, живой и восхитительный. Его черные волосы, развивающиеся на ветру, семейный виноградник, словно окружающий его бесконечный лабиринт, пылающие яркими пурпурными оранжевыми красками, небо губы, приближающиеся к ее губам и замершие буквально в последнюю секунду. Он был так близко, что она ощущала нотки винных паров в его дыхании, так близко, что Хелли могла бы сосчитать черные искорки в его темно-карих глазах, если бы не закат. Еще она до сих пор помнила, как он схватил ее за запястье и потащил обратно на вечеринку, бормоча о том, что она первокурсница. Величайшей трагедией в ее жизни, вплоть до того, как она потеряла бабушку, было то, что Джулиан Восс так ее и не поцеловал. Последние 15 лет она прокручивала в уме альтернативные концовки. Иногда даже заходила так далеко, что смотрела в интернете его лекции по истории и отвечала вслух на его риторические вопросы, будто какая-то психопатка, разговаривающая сама с собой. Хотя она предпочла бы унести эту унизительную практику с собой в могилу. Не говоря уже о свадебном альбоме для вырезок, который она приготовила для них двоих в девятом классе. «Ну!» — подтолкнула Лавиния. Хелли встряхнулась. «Что «ну?» Лавиния взмахнула рукой с дымящейся сигаретой. «Ты вскоре можешь столкнуться на святой Елене со старой любовью. Разве это не захватывающе?» «Да!» — медленно произнесла Хелли, моля, чтобы колесики в голове перестали вращаться. «Это верно!» «Ты не знаешь, у него никого нет?» «Думаю, нет», — пробормотала Хелли. «Он не часто обновляет свой профайл в соцсети. Когда он это делает, это обычно новостная статья об исследовании космоса или археологическом открытии». «Я с тобой монашкой стану!» «Но в статусе у него по-прежнему стоит холост», — засмеялась Хелли. «Стояла в последний раз, когда я проверяла». «Не возражаешь, если я спрошу, когда это было?» «Может, год назад?» «Скорее, конечно, месяц, но никто ведь не считал». «Разве не было бы здорово получить второй шанс на тот поцелуй?» Ткнул ее под ребра Лавини. «Хотя он будет далеко не первым на данном этапе твоей жизни, а?» «О да, это будет, по крайней мере, мой...» Ее подруга прищурила глаза, тыча пальцем в воздух. «Одиннадцатый? Пятнадцатый?» «Пятнадцатый? Ну, ты поняла?» Хелли кашлянула. «Минус тринадцать». Лавиния посмотрела на нее долгим взглядом и тихо присвистнула. «Господи! Неудивительно, что у тебя так много нерастраченной энергии!» Она затушила сигарету. «Ладно, забудь, что я говорила насчет того, чтобы с ним столкнуться. Ты невинная пони с двумя поцелуями. Случайность здесь бесполезна. Придется устроить какую-нибудь тайную встречу». Она на секунду задумалась, и у нее тут же возникла идея. «О-о-о! Может, заглянешь в интернет и посмотришь, скоро ли в винограднике Восса Состоится очередное мероприятие. Он там обязательно будет. Да. Да, я могу посмотреть, закивала Хелли. Или я могу просто связаться с миссис Восс и узнать, не нуждается ли ее гостевой домик в новом ландшафтном дизайне. Мои восковые бегонии придадут приятный красноватый оттенок любому пылесаднику. И кто устоит против лантаносов? Лантанас род растений семейства Вербеновых. Они остаются зелеными круглый год. Хелли, и, конечно же, я предложу скидку на конец июня. Ты никогда не ищешь легких путей, верно? Вздохнула Лавиния. У меня гораздо лучше получается разговаривать с мужчинами, когда у меня руки чем-нибудь заняты. Подруга приподняла бровь. «Ты сама поняла, что сказала?» «Да, я извращенка, я поняла», — пробормотала она уже, поднося к уху телефон. Когда раздались гудки, у нее в животе затрепыхалось волнение. Ребека всегда говорила, что нужно искать знаки. Я не случайно только что отменила ту двухнедельную работу с Вероникой на Хелли Слейн, так что я открыта для этого, потенциально. Возможно, напа у меня в крови, но винные дегустации не моя стихия. Так-то лучше. В качестве прикрытия у меня будут мои цветы. Пожалуй, это достаточно справедливо. Ты просто немного взглянешь на него. Да, крошечный невинный взгляд, ради ностальгии. Лавиния закивала вместе с ней. Черт возьми, Хелл, я в самом деле начинаю немного волноваться. Не каждый день девушка получает второй шанс поцеловать свою давнюю любовь. Точно. Вот почему она не собиралась слишком много об этом думать. Сначала действуй, думать будешь потом. По крайней мере, в половине случаев это ее кредо срабатывало. У многих вещей шансы куда хуже, как, например, в лотерее. Или если разбить яйцо, а оно окажется с двойным желтком. Однако, что бы ни случилось, она снова увидит Джулиана Восса воплоти. И скоро, очевидно, такой образ действий может иметь неприятные последствия. Запросто. Что, если он даже не помнит ни ее, ни ту ночь в винограднике? В конце концов, прошло 15 лет, и ее чувства к Джулиану в старших классах были прискорбно односторонними. До ночи почти поцелуя он пребывал в блаженном неведении насчет ее существования, и сразу после этого мать забрала ее из школы в длительную поездку в такому. Такомо город в округе Пирс на северо-западе США. Вскоре после этого Джулия окончил школу, и она больше никогда его не видела. Пустой взгляд мужчины, который играл главную роль в ее фантазиях, мог стать сокрушительным разочарованием. Но в январе после потери Ребекки она стала еще импульсивней, и сейчас было так заманчиво броситься в неизвестность, позволить фишкам падать куда попало, не обдумывая свои действия. Легкое покалывание в шее предупреждало ее — веля остановиться и притормозить, дать себе время подумать. Но она его проигнорировала и приосанилась, когда в ухе прозвучал резкий, почти радостный голос Корин Восс. Алло! Миссис Восс, здравствуйте! Это Хелли Уэлч из Цветов Бекки. Я каждый сезон занимаюсь ландшафтным дизайном вокруг вашего бассейна и обновляю вашу веранду. Короткая пауза. «Да, здравствуйте, мисс Уэлч. Что я могу для вас сделать?» Хелли отодвинула телефон, чтобы набраться храбрости и сделать глубокий вдох. Затем снова прижала экран к щеке. «На самом деле я надеялась, что смогу что-нибудь сделать для вас. Мои восковые бегонии в этом году просто потрясающие. Я подумала...» что некоторые из них могли бы прекрасно смотреться на вашем участке.